Явление третье. Гаврила и Иван. Гаврила. Ты смотрел на Волгу? Не видать наших? Иван. Должно быть, приехали. Гаврила. Что так? Иван. Да под горой шум. Эфиопы загалдели. Берет со стола бутылку и уходит в кофейную. Входит Илья и хор цыган.